Текст 9. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, вот уровень восприятия пространства души каждого человека, и это мир, который находится в ячейке души, и мир, который строит душа по закону мира и задаче моей, как и каждого человека, где человек строит мир, в котором живут и развиваются духовные и физически все люди, и мир многогранен, и пространство множественно от образа человека». И объединен, и выстроен сознанием человека. А в точке, месте объединения мира, находится и растет сам человек, физически проявленный в теле личностью в сознании и объединении физического мира и физического тела, где точкой объединения и сборкой всей информации является душа. Душа первична знанием моим. Душа выстраивает мир духом. Физическое тело реально входит в мир, реальностью является ей. В душе ты увидишь себя, как и каждого человека, и нужно понять структуру души, выстраивающую реальную структуру личности, в которую включен весь объем мира в физическом проявлении, создавая реальность действий и мыслей, обменяя на уровне ячейки души мир, знания их и их душу открывая, выстраивая свет знаний и в душе их истинно имея, выстраивая, создавая мир в душе, мир видя и воспринимая, проживая в нем и создавая его реальный и физический. Видя ячейки души Бога и принимая знания, понимая, что ты – суть от сути и образ от образа того, кто создал мир, и ты находишься именно в этом мире. Ты имеющий образ как физического тела, так и души по истинному образу Бога, дающее знания и спасение, и вечную душу, и через нее вечное развитие человека в его физическом теле. И сказал отец, «Сын мой, я заручил с тобой духовный договор на проявление физического мира и на ту задачу, которую ты выполняешь по задаче моей». Мы подходим к структуре духовного договора Царства небесного, где ты познаешь знания и направления мои в выстраивании структуры мира, познавая задачу спасения всех и гармоничного духовного развития. Подходишь в духу души в реальности, создавая сам договор. Это открывает перед каждым человеком знания о мире, человеке, реальности, пространстве, времени, информации, создание структуры души, духа и сознания духовной основы, и выстраивание направления в коллективном сознании с обозначением и распространением как обучения знаниям, и реальным восстановлением каждого человека при принятии им знания о мире, человеке, душе, духе и сознании, как выполнение своей личной задачи и осмысление своего пути в жизни, так как путь будет выстроен духовно и физически каждым человеком, кто понимает суть сказанного и им сделанного в направлении спасения в своей жизни, как и в жизни другого человека. Рассматривая структурно, ты увидишь и поймешь информацию и определенную систему непонимания коллективного сознания, где само коллективное осмысление на данный момент есть структура гибкая и реагирующая, которая делает выбор в спасения всех и каждого лично. Обращая внимание на факт спасения, это люди, которые хотели бы иметь точное знание. Поэтому знания необходимо расположить таким образом, чтобы они были доступны всем, и тогда сам человек лично сделает выбор своего направление духовного и физического развития. Знание событий в себе и вокруг себя – Человек оценит свои силы по знаниям и знания получает, личностно воспринимает личность другого человека, познает себя как личность, находя опору себе и давая опору другим людям в знаниях о мире. Направление знаний каждого человека будет таким, какой он выбрал сам на пути спасения. Именно таким образом идет создание ячеек души самого человека, формирование взгляда и определенные его действия, в задача создания мира для всех, как и мира, в котором он живет и созидает. Аналогично человек выстраивает взаимодействие с другими людьми, жить и создавать, определяя сути знания своей, ячейки души, направление спасения каждого человека. И понимание тогда будет достигнуто всеми и сразу. И дал Отец Небесное время на понимание сказанных слов и видение образа реальности для соединения их в направлении спасения. И благодарил Я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку. И сказал Отец, структура времени в познании мира выглядит как путь, который проходит человеку. Данный путь можно увеличить, а можно сократить. В пути и на пути можно выстроить объект информации, создавать события и развивать его до нормирования событий для всех. Тогда время, как структура, будет выстроено и направлено на спасение всех. Задачи и путь совпадут, и будет реализовываться факт спасения каждого человека. Структура времени приобретет динамику восприятия и управления сознанием самого человека, где время – одна из структур управления и создания реальности человеком через его сознание и в его сознании. Человек идет по пути познания себя, познания каждого человека, нормирования взаимоотношений и связей, познавая мир через структуру сознания, управляя временем как реальностью. Таким образом, будет положено начало процесса управления временем в соответствии с законом. Время — это структура, созданная сознанием и являющая структурой построения пространства и объема информации как реальности мира.